«Случай соблазнит человека на подобную шалость, а исповедь скинет ее со счетов. Могу вам признаться, что хотя моя жена самая приятная женщина в городе, однако же и я...» «Молчи ты, глупый хвостун!» — крикнул с сердцем Гловер. «Твои похождения, что любовные, что боевые, одна легенда. Если тебе непременно нужно лгать, потому что такова твоя природа». Неужели ты не можешь придумать что-нибудь, чему бы люди поверили? Точно я не вижу тебя насквозь, как если бы я смотрел на огонь в роговом светильнике. Точно я не знаю, грязный сучильщик гнилой пряжи, что дойди твоя похвальба до ушей жены, ты не посмел бы переступить порог собственного жилья, как не посмел бы скрестить оружие с мальчишкой 12 лет, который первый раз в жизни вынул меч из ножен. Клянусь святым Иоанном, вот возьму до да передам твоей моде, чем ты так бойко хвастаешь. Получишь тогда по заслугам за свои труды разносчик сплетен. При этой угрозе шапошник так затрепетал, точно у него неожиданно просвистела над головой стрела из арбалета. «Ой, Ли, добрый отец Гловер!» — залепетал он с дрожью в голосе. Вы вот гордитесь своими седыми волосами. Поразмыслите, милый сосед, не слишком ли вы стары, чтобы вступать в пререкание с молодым воителем? А что до моей моди, то здесь я вполне на вас полагаюсь. Уж кто другой, а Саймон Гловер не станет нарушать мир в чужой семье? Не больно-то на меня полагайся, бахвал, вскипел Гловер. «Ступай вон да уноси подальше то, что ты зовешь головою, а не то я тряхну стариной и обломаю твой петушиный гребень». «Вы хорошо повеселились на проводах масленицы сосед», — сказал шапошник, «и я вам желаю спокойного сна. Утром мы встретимся более дружески». «А нынче прочь от моего порога», — закричал Гловер. «Мне стыдно, что твой праздный язык мог меня так взволновать, болван». «Скотина! Хвостливый петух!» — восклицал он, кинувшись в кресло, когда шапошник удалился. «Подумать только! Парень весь сплошное вранью, и не достало у него милосердия сочинить какую-нибудь ложь, чтобы прикрыть срамоту своего друга!» «Да и я-то хорош, если хотел в глубине души, Найти благовидный предлог, чтобы извинить жестокую обиду, нанесенную и мне, и моей дочери. Но я был такого мнения о Генри, что с радостью поверил бы самой грубой выдумке, какую мог измыслить хвастливый осел. Ладно, что об этом думать. Мы должны сохранить наше доброе имя, хотя бы все кругом пошло прахом. Покуда Гловер терзался из-за того, что так некстати подтвердились слухи, которые он предпочел бы считать ложными, танцор, прогнанный за дверь, мог поразмыслить на досуге в холодке темной февральской ночи о возможных последствиях необузданного гнева Перчаточника. «Но это ничто, — рассуждал он, — перед яростью Генри Уинда, — Тому случалось убить человека и за меньшие. А уж если кто посеял недовольство между ним и Кэтрин, или этим свирепым стариком ее отцом... Спору нет. Мне было бы самое верное начисто все отрицать. Но меня разбирало желание показать, что я искушенный кавалер. Разве нет? И кое-что знаю. Пойти теперь, что ли... Грифону попировать до конца? Только вот моде разбушуется, когда я вернусь. Да, но ведь вечер как-никак праздничный, можно кое-что себе позволить. Э, вот что, к Грифону не пойду. Пойду я к Смиту. Он, конечно, дома, раз никто не видел его сегодня на гулянье. Попробую установить с ним мир и пообещаю замолвить за него словечко перед Гловером.